Часть восьмая. Но здесь случилось маленькое обстоятельство, которое на время прервало все занятия. В соседней комнате заскрипели чьи-то сапоги, и вскоре на пороге появился хозяин — толстый мужчина с бородой и в длиннополом сюртуке, застегнутом на все пуговицы. Увидя его, молодцы повскакали с мест — Иван спрятал за собой гитару и прижался к шкафу, да только так неловко, что на ней с треском лопнула струна. Тихо начал ковырять у себя в носу, а Никифор дышал на стекло окна и выводил на нем пальцем какие-то вавилоны. Обозрев своим грозным оком плебеев, хозяин проговорил. — Все глупстями занимаетесь, нет чтоб делом заняться. Он сказал это так, чтобы показать всю безнравственность их поступка. В сущности же он и сам не знал, чем они должны были заняться. «Но воскресенье — это музыку играть, да песни бесовские петь. Что вы, басурманы, что ли? Немцы вы? Чего развозились? Это все твои затеи». Обратился он к Ивану, который прижался к шкафу еще крепче прежнего, отчего начал трещать даже и самый остров гитары. — Книг накупили, — продолжал хозяин, подходя к комоду, на котором лежали черные гроб и кровавая звезда и песенник. — И без того головы пусты, а то еще вздором их набивать. Чтоб не было их, а то все в печь побросаю. Слышите? — добавил он и с сознанием собственного достоинства и власти вышел из комнаты. Все начали приходить в себя. — Откуда его дьявола принесло? — начал Тихон. — Как кошка подкрался. — Струмент-то через него, через окаянного испортил, — говорил Иван. — Это все Федька, весь виноват. Сидит в кухне, видит, что хозяин пришел, так нет, чтоб сказать. Федька в затрапезном халате вошел в Молодцовую. — Ты что, пустырленок, не сказал, что хозяин пришел? — крикнул Никифор, ухватив его за ухо. — Да меня тут не было. Я в аптеку бегал. А графина Ивановна послали за миндальным маслом. У них поганая муха губу укусила, — говорил мальчик, чуть не плача. — Хозяйские сапоги чистил? — Нет еще. Сейчас только из аптеки прибежал. — А Ванюшка где? — Семеном белье катает. — Собери наши сапоги, да, вычисти поскорей. А после Сенька с Ванюшкой придут, так подсобят. — Да смотри же чище, а то я тебе постреленка. Пошел, живей. И ловко данный подзатыльник послал уставшего мальчика в кухню. После тринадцатичасового стояния в лавке вычистить шесть-семь пар хозяйских и молодцовских сапог — работа нелегкая. От нечего делать Иван и Никифор начали глядеть в окно на двор. Вид был великолепный — помойная и навозная ямы и двери сарая и конюшни. Молодцы созерцали играющих в бабки мастеровых мальчишек и плевали на них, те ругались. — Жох! Врешь, Ничка! слышались голоса. — Жох! Ей-ей, Жох! Погляди, видишь! Мальчишки разодрались. Хорошенький его, рыжий, хорошенько!» — кричал Иван. «Под ногу его! Под ногу!» Никифор сбегал в конюшню, принес ковш воды и окатил мальчишек. Минут пять была слышна брань, и маленькие камушки влетали в комнату. В Молодцовой начали накрывать на стол ужинать. — Не худо бы, знаете ли, господа, того, колдыкнуть, — предложил Василий, у которого по его носу и по глазам можно было догадаться о его слабости. — Иван, встань у двери. у дверей! Он вынул из шкафа бутылку, которая была тщательно заложена брюками и другим платьем. — Душа мера, из горлышка! — и сам подал пример. Пили все... Кроме Тихона и Петра, молодого парня, спасхи только вышедшего в приказчики. Сели за стол. Кухарка, молодая деревенская баба, подавала щи и кашу. Никифор бесцеремонно обнял ее за талию. — Не замай! Чего балуешь-то? Вот как оболью щами ты так будешь знать! Говорю, оставь, а то ей ей бельмы выцарапаю! А вспомни, вспомни ты, любезно, нашу прежнюю любовь! продекламировал Иван и ущипнул кухарку. И ты туда же? Ух, чтоб вас! Нет на вас угомону! Ну, вот тебе Христос, хозяину буду жаловаться, отбивалась та. Ну, чего ж ты, бракаешься-то? Убудет тебя, что ли? сказал Никифор и принялся есть кашу. Ужин кончился молодцы начали ложиться спать они спали по двое на одной кровати ночь первый час все спят и храпят кроме ивана он ворочается сбоку на бок захарч василь захарч подвинься братец что развалился Но Захарыч ничего на это не отвечал, а только как-то засвистел носом и стал выделывать горлом звуки чуть ли не всего оркестра. — Вишь, как нализался, кир И действительно, Василий страшно нализался. Он по поговорке «Остатки сладкие» окончил всю бутылку. Никифор тоже проснулся. — Иван, ты спишь? — спрашивал он Ивана. — Нет, а что? — Да дай, братец, мне на завтра твою манишку надеть. Да у меня только две есть. Ну дай, братец, ну возьми, да ты бы лучше у Петрушки спросил. Да уж Петрушка мне галстучка дает. Петрушка, а, Петрушка, дашь мне завтра галстучка? Тот не просыпался. Никифор повторил вопрос. Э — -э, Дам, дам. — ответил сонным голосом Петрушка. — Ну, спасибо. А если в вечерком хозяинца двора отпустят, так можешь мою шляпу надеть и щеголяй. Да великонько, Никифор Федорович. — Ничего, бумажки подвернешь. Все шляпе-то оно не в пример Казисте. Известное дело. Петрушка снова захрапел. — Жарко, брат, просто лежать не могу. Петрушка легается, клопы кусают, — говорил Никифор. Он накинул халат, встал с постели и подошел к отворенному окну. Майская ночь, ежели только ее можно назвать ночью, уже переходила в утро. Заря показалась на востоке и начала золотить предметы. С улицы доносился стук колеса мостовую и песня какого-то пьяненького. Воробьи уже проснулись и начали чирикать. В конюшне застучала лошадь. — Булуй! крикнул проснувшийся кучер и замолчал. «Иван, — Иван, Анушка глядит! — шепнул Никифор и послал ей летучий поцелуй. Ему ответили. Он как-то весь искабенился и начал кланяться. «Какая — Какая Анушка? спросил Иван. — Аннушка, Гоболевская горничная, вот что насупротив нас во флигеле живет. Иван тоже встал и подошел к окну. — Что старовер-то спит? — тихо спросил Никифор. — Дрыхнет, — утвердительно ответил Иван. — Значит, можно курнуть. — А спички есть? — Нет. — Постой же, я в кухню схожу. Иван ушел. Тихон был старовер и до того не любил, когда при нем курили, что даже подчас наушничал хозяину который был тоже по вере и, как говорится, до смерти не любил этого зелья. — Степанида, дай спичку! — слышалось из кухни. — Чего? Спичку! — Какую спичку? — Да вот, папиросочки покурить. — Конечно, по ночам-то курят полуношники. — Степанидушка, оставь! Я ей по зубам смажу, а не то закричу. Небось, не передник обещал принести, так с и жилишь. Принесу, Степанидушка, принесу, завтра же принесу. Да оставь ты, Они то вот тебе право, бельмы выцерпаю. Иван принес спичку, зажег папиросу, и они начали курить в окошко под храп других молодцев, похожий на тот гул, который издает немазанная телега, когда она едет через старый деревянный мост доски которого прыгают, как фортепьяные клавиши. В мае 1862 года Петербург сильно пострадал от пожаров. Многие апраксинцы, жившие в Ямской и на Разъезжей улице, тоже погорели. Пожары эти уже явно выходили из ряда обыкновенных пожаров, и их приписывали непременно поджогом. На всех напал какой-то панический страх, и на апраксинцев тоже. До сих пор они считали свое место торжище какой-то несгораемой и ни от чего не утрачивающейся твердыней, несмотря на то, что твердыня эта большую частью была построена из дюймовых досок. Но гром не грянет, мужик не перекрестится. А потому и апраксинцы познали вдруг, что твердыни их перед огнем не что иное, как утлая ладья в бурном море, и призадумались. — А что, ежели подожгут апраксин? — думали они. — Ведь загорись одна лавка, так ничему не устоять, весь рынок сгорит. И более осторожные торговцы сделали холщовые мешки на случай пожара, чтобы удобнее было вытаскивать мелкий товар, и даже перестали пополнять свои лавки покупкой новых товаров. Между прочим, на Апраксином прошла молва, что поджигатели непременно решились поджечь Апраксин. Молва как снежный шар. Чем он дальше катится по снегу, тем становится больше так и эта молва, переходя из уст в уста, делалась все страшнее и страшнее. Многие утверждали, что были подкинуты письма, в которых обещались сжечь весь Апраксин и Щукин и назначали день, а именно троицу. Одни говорили, что видели какого-то мужчину, мазавшего каким-то снадобьем забор в Чернышевом переулке, Другие, что какая-то женщина приходила ко многим торговцам в лавке и незаметным образом брызгала из спринцовки на стены лавок воду, и что то место, куда попадала капля, чернело и обугливалось. Книжники утверждали, что три дня к ряду к ним приходил какой-то господин в белом пальто и фуражке и спрашивал такое название книги, о которой они даже и понятия не имели. Его сочли за поджигателя, хотели схватить, обыскать и представить в квартал, да не смогли, потому что господин неизвестно куда скрылся. Знакомая уже нам наумовно жена департаментского сторожа, торговавшая в толкучке башмаками, утверждала, что в воскресенье ночью, когда она вела домой из гостей своего безобразника, то своими глазами видела, как над толкучкой летал огненный змей, зевал, и изо рта его сыпались искры. При этом она показывала какую-то тряпку с выжженными дырами, которая будто бы затлелась в ту ночь от змеиных искр. Наступил троицын день. Многие апраксинцы не отворяют в этот день лавок, а тут нарочно вышли, ну, как загорится. Даже и в Екатерингов на гуляние не отправились. Тем не менее, день кончился благополучно, никакого несчастья не случилось, молодцы заперли лавки и, ругая хозяев, что те оттянули у них гулевой день, отправились домой. «Видно, только так зря болтали, что подожгут Апраксин», — подумали хозяева, и ночь на духа в день спали спокойнее. «Но глаз народа — глаз Божий!» В духов в день хозяева по обыкновению вышли в лавки, посидели там часов до трех, да также по обыкновению отправились домой, чтобы захватить своих сожительниц и отправиться с ними на гуляние или в летний сад или на Охтинское кладбище. Молодцам же наказали не сидеть долго в лавках, а запираться часов в восемь. В квартире купца Крыжовникова, торгующего фруктовым товаром, Часов с 10 утра было заметно какое-то необыкновенное движение. И в стигне Егорч, глава семейства, возился с переливанием настоек из бутылки в бутылку, смотрел их на свет и нюхал. Пелагея Степановна, его сожительница с кухаркой и мальчиком Гаврюшкой, который нарочно в этот день не был послан в лавку, укладывала в корзину огромный пирог с капустой и сигом, Банку из-под килек с нарезанными на куски селедками, кусок икры, ветчину и все, что потребно для закуски. На все на это приготовление бессмысленно смотрел двухлетний сынишка Пелагея Степановны Петенька. В кухню, где происходили эти приготовления, вбежала на всех рысях соседка Крыжовниковых и облабызала Пелагею Степановну. — Куда собрался, батюшка? — Умильным голосом спросила она ребенка. «Скажи, на Охту, мол, тетенька, родственничка вспоминать?» — ответила за него мать. Ребенок ничего не сказал, а заревел и уткнулся в юбку матери. «Ах, я дура-то, дура!» — вскрикнула соседка. «И забыла, что ночь гулять на Охтинском кладбище-то. Пойду, пойду, беспременно пойду». «Заходите к нам на могилку, вот мы собираемся. В спальне перед старинным зеркалом с бронзовыми столбиками стояла Манечка, дочка Крыжовниковых, и с помощью своей подруги-матрешеньки зашнуровывалась в праздничное платье. Поодуль стоял брат ее Гарася и куском бархата натирал свою шляпу. Он был за вид барашком, обстоятельство, которое дозволялось ему только в большие праздники. — Покрепче, матрешенька, стягивай, покрепче, я тебя так же зашнурую. — Тише, Матрена Николаевна, а то неравно лопнет, да и убьет вас костью — острит Гарася. — Смотрите, чтобы у вас чего не лопнуло, да нас не убило, — отвечала матрешенька. Часам к одиннадцати все было готово к отъезду. У подъезда стояла четырехместная карета, в которую усаживалось семейство Крыжовникова. На эту церемонию смотрели из окон жильцы, лаяла дворовая собака на ноги лошадей, да водовоз осматривал колесо кареты с таким вниманием, как будто бы он в первый раз в жизни видел колеса. Первый влез в карету Евстигний Егорыч и поставил себе в ноги корзину с бутылками на стоек. За ним Пелагея Степановна, держа в руках Петеньку и полоскательную чашку с кутьей, завязанную в носовой платок. За ней Манечка и Матрешенька с поднятыми кверху платьями из осторожности, чтобы их не измять. — У меня, тятенька, нет места, я извозчика возьму, — проговорил стоящий у двери кареты Гарася. — Врешь, будет место. Зачем деньги понапрасну тратить? Заклинивай вон их. И в стегне Егорыч указал на Манечку и ее подругу. — Что вы, папенька, у нас изомнет совсем, и без него тесно. — — Не сахарное, не растаешь. Заклинивай, Гарася. И Гарася заклинил их, то есть сел в середину. — В селе сели — Я селс. — откликнулся скозил Гаврюшка, держащий в объятиях самовар. Поставить его было некуда. На козлах стояли две корзины со съестными припасами и с посудой. — Ну, трогай. Извозчик хлестнул по лошадям. Стойте, стойте, закричала, выбежав на крыльцо кухарка. Кофейник и ковер забыли. Клади на козлы. — Да здесь мест нет, проговорил извозчик. Ну, давай в карету. В исходе первого часа Охтинское кладбище было запружено народом. Сторож и городовые отгоняли от ворот экипажи. Нищие пели стихи, из которых решительно нельзя было понять ни одного слова. Какой-то отставной солдат, вроде сторожа в присутственном месте, с ребенком на левой руке и с огромным красным демикатоновым зонтиком в правой стоял у лавки, где продавались кресты, вензеля и гирлянды из цветов. Его жена покупала венок из моху с бумажными розанами. — Да что в нем? — Смотри, весь пляшивый, говорила она, вертя в руках венок. И травки пожалел. За что, полтин-то хочешь? Помилки, чем же пляшивый? Вы взгляните, хорошенько. Венок хоть на генеральскую могилу не стоит повесить, уверял торговец. Ну, бери четвертак. Да что вы, как возможно? Ну, пойдем, что ли, говорил супруг. — Там дальше еще венки будут, купишь. — Послушайте, пожалуйте, позвольте, желаете за тридцать копеек? Нет, — Нет-нет. — Ну, хорошо, извольте. В первом разряде в одном полисаде даже были заметны два официанта в белых галстуках и хлопали бутылки шампанского. Немного подалее какая-то купчиха, повязанная шелковой косынкой и в бриллиантовых серьгах, подавала через решетку старухе нищей копейку и говорила «Помяни-то покой. Афанасия, Петра, Анну, Пелагею, Григория, Двух Иванов и Иван Меркулча. Надежда Иван, то мужа как звали?» — обратилась она к супругу. «Проклом». «И Прокла». — добавила она старухе. — Никифор дал тридцать копеек, горшков сорок, я четвертак и ты полтину. Значится рубль сорок пять, — разговаривают проходящие два писаря. — Теперь разочти. Мы купим три полштофа водки, а на остальное там чего-нибудь. — О для дом, Анна Федоровна ничего, водку пьет, а для Пашеньки бутылку меда купим. Ты пойми, что через это они нас пирогом угостят. — Пойдемте туда, в шестой разряд. Там, брат, иногда бывает очень много хорошеньких. Сольемся с народом, — говорит на ходу какой-то бородатый господин в пинсне своему товарищу офицеру. — Ваше превосходительство, сиятельство, благородие! Господин офицер, генерал, полковник, подайте сиротки на хлеб кричит им вслед, подпрыгивая босоногая девчонка. Офицер улыбается, услышав себе такой громкий титул, останавливается и подает ей серебряную монету. У Крыжовниковых, так же, как и у прочих, шло поминовение родственников. В палисаде на могилах был разослан ковер, половина которого была покрыта скатертью. На ней помещалась чашка с кутьей, закуска, графин водки и бутылка хересу пелагея степановна суетилась расставляя чашки в углу мальчишка сапогом раздувал самовар и в стегне егорыч сидел с каким то знакомым на скамейке и жарко о чем то разговаривал перед ними стояли две рюмки водки манечка и матрешенька смотрели на проходящих матрешенька смотри идет офицерик какой миленький шепчет манечка своей подруге он со мной танцевал на свадьбе у бабкиных и после все меня преследовал даже в церковь к Иоанну притечи ходил бывало так умильно посмотрит на меня что страсти ах боже мой он кланяется. нехорошо я не буду ему кланяться да что ты говоришь маня разве это офицер это ж писарь неправда он мне сам сказал что он офицер да Он тогда был в офицерском платье, а потом под конец бала напился и в пьяном виде сам проговорился дяденьке, что он не офицер, а писарь, и офицерское платье так надел, чтобы приятное обращение с девицами иметь. «Здравствуйте, родные!» — закивала головой из проходящей мимо толпы женщина в Канаусовом платье и терновом платке и тотчас же приблизилась к палисаду Крыжовниковых. «Впустите!» «Отворить калитку-то, кажется, не чужая!» «Ох, здравствуйте, Ивановна!» — проговорила Пелагея Степановна, впуская ее. «Да все ли вы здоровы, моя родная?» — спросила Ивановна, и, отерев платком губы, троекратно со щеки на щеку поцеловалась с нею. «Понемножку, понемножку». «Понемножку лучше всего». «Здравствуйте, девица красная!» И она также поцеловалась с матрешенькой и Манечкой. — Ожиди и дождешься. Жених сегодня мимо полисаду пройдет, — таинственно шепнула она Манечке. — Ну, а ты что, купец? Ох, какой грозный сидит и не ухмыльнется. — Уж нынешнюю-то зимку оженю, оженю, непременно оженю. Полно тебе хластым-то бегать. Слова эти относились к Гарасе. То и без тебя женюсь. Ты вот лучше сама-то замуж выходи. Шутник, шутник, он у вас. С самим-то я и не поздоровкалась. Здравствуйте, батюшка, и встигни Егорч. Ивановна в пояс поклонилась ему. А, здравствуй! Откуда Бог принес? Откуда? Да знам мы откуда? Гуляю, женихов до да невест высматриваю. Что я за пес бы такой, что и на гуляне показаться не могу? Слава богу, и одежонка есть, да и рыл не лыком шито. Что ж, Ивановна, чем почивать-то? Вот уж по закону кутить сначала до да хересу. А водочки? — спросила ее Пелагея Степановна. — Да уж лучше водочки, родная, поваднее будет. — Пожалуйте. Пелагея Степановна подала ей чашку с кутьей. Ивановна зацепила ее ложкой. — А как покойник кто звали? — Иоанн, Варвара и Петр. — Ну, упокой, Господи, души рабов твоих, Иоанна, Варвары и Петра. И, перекрестившись большим крестом, Ивановна проглотила ложку кутии. — Ну, а после водочки-то кофейку. — Ну, разве только одну чашечку, да и то на скорую руку, «Ведь я, родная, по делу пришла». «Сейчас, сейчас. Гаврюшка, что ж самовар-то, готов ли?» «Готов». Ох, какой мерзавец, мальчишка! Что ж ты за петенькой-то не смотришь? Смотри, видишь, он к самовару подошел, обвалиться может». «Погоди, я уже скажу, в Егорович, он тебя задаст». «Дело в два слова расскажу», — начала Ивановна. «Есть у меня один человечек, Антипов прозывается. Так павы твоей так пленился, что ночей не спит». «Он здесь. Уже я его проведу мимо полисада, а вы как будто ненароком и зазовите нас». «Да чьих он?» «Антипов, говорю, отец твоей войны рыбой торгует. Славный жених, а уж какой скромный, как девушка. Богатые купцы». Да, я к вам забегала, хотела вас уведомить. Да прибегаю в кухню, а кухарка говорит, уж уехали. Я так и руками всплеснула. Да это не тех ли антиповых, что садки-то свои на фонтанке имеют? И ихний, и ихний. Еще домина у них огромный, недалеко от нас. Они, они. Ох, батюшка, да ведь это же богачи. Уж я родная какую-нибудь гость не посватаю. — Да где же он ее видел? — На свадьбе, говорит, вместе пировали. — Ох, батюшки! И Пелагея Степановна бросилась обдергивать на манечке платье, хотя платье и без того хорошо сидело. — Так ты уж приведи его к нам, Ивановна! — Беспременно приведу. Уж что сказала, то сделаю. Часа в три поминовение родственников было в самом разгаре. Во многих местах уже валялись разбитые полуштофы и бутылки, и родственники покойников громко возглашали им вечную память. Совершенно упившиеся валялись между могил. — Что есть душа? — говорила одна сибирка другой. — Душа есть дух. — А теперь примером, у собаки не душа, а пар. И у анафимы, который, значит, анафеме предан, тоже пар. А вот француз у него не пар. Позвольте, конечно, мы теперь выпившие, но все-таки свое рассуждение можем иметь. У турка, или, выходит, значит, у арапа, тоже пар, а у француза у того не пар. Известно. «Потому француз — христианин, а немец — швед и лютеранин, и католик — тоже. Ну, а англичанин — тот опять не то, тот мытарство проходит». «Это точно. Ну, выпьем». «Если вы теперь, Авдотья Андреевна не примете в соображение то, что я есть, — говорит писарь, выседающий с ним рядом девушке, — и будете прямо тиранствовать надо мною, единственной из своего плезира и гордости, то, может быть, я несчастный безвременно сойду в могилу, и вы будете приходить сюда и оплачивать меня при песнях соловья. Скажите одно слово, да или нет. — Не знаю, — шепчет девушка. — Это ваше решительное слово? Девушка молчит. — Скажите одно слово, да или нет, — снова пристает писарь. «Да!» — едва слышно отвечает она. В палисаде и в стегне Егорча поминовение родственников было тоже в разгаре. Он поминутно зазывал проходящих мимо знакомых, пил с ними и закусывал. Набралось человек пять. Беседа пошла очень интимная, они обнимались. «Что, смотрите, как мы обнимаемся?» Обратился и в встигни Егороч к Манечке и Матрешеньке. «Братцы, вот моя дочь и ее подруга. Рекомендую. Братцы, посмотрите, женишков-то уж больно им замуж что хочется. Изволь, изволь!» Послышались голоса, и компания захохотала. — Что ты девица-то срамишь? И встигни, Егорч, — заметила Пелагея Степановна. — Ну уж ты молчи, я знаю, что делаю. Гаврюшка, вот тебе целковый рубь, беги до погреба, возьми бутылку ямайского рому лучшего, досмотри да живым манером, пунчиков выпьем, — обратился он к гостям. У немного ли будет? — Пейте, влезет. — Да, известно, влезет, да все-таки. — Но уж ты не разговаривай. А теперь водки выпьем. Через несколько времени принесен был ром и сделан пунш. — Ведь я брата поминаю, поймите вы это. Говорил уже коснеющим языком Евстегней Егорыч, и на глазах его были слезы. — Брата родного, можно сказать, отца второго. Конечно, Бог ему судья, а все-таки он мне добро сделал. — Это точно, — ответил гость, отер слезу и покачнулся. Примером он бывало скажут, евстигней, ты, говорит, скотина. Так примером, к слову ежели. и я молчу, потому пикни чуть слова сейчас за волосья. Евстигней Егорыч размахнул руками, как будто бы действительно кого-нибудь хотел схватить за волосья. В это время к их полисаду подошла Ивановна с Антиповым. Антипов был молодой человек, лет двадцати, одетый по-немецки в лиловых брюках. Волосы его были до того напомажены, что, казалось, с них капало. На шее у него висела массивная золотая цепь, а на указательном пальце правой руки сверх зеленой перчатки блестел бриллиантовый перстень. — Хлеб да соль, — проговорила Ивановна. — Милости просим, — ответила хозяйка. Сваха с женихом прошли мимо. — Евстигни, Егорыч, сейчас пройдет Ивановна с женихом, так проси его к нам, — шепнула Пелагея Степановна мужу. — Это Антипов, он к манечке сватается. Но Евстигний Егорыч уже ничего не слыхал. Он еще с большим жаром рассказывал гостям о благодеяниях своего брата. Пелагея Степановна решилась пригласить их сама — Минут через пять жених и сваха снова прошли мимо. Э, — Что ты все гуляешь ты Ивановна, до да ноги топчешь? Поди уж зашла бы отдохнуть, — проговорила Пелагея Степановна. — Да я не одна родная, с кавалером. Э, вот все могилку знакомого отыскивает. Вместе, милость, прошу к нашему шалашу. Они вошли в палисад. При входе их Манечка так и зарделась вынула из кармана платок и изо всей силы начала сморкаться в него чем почевать то чайку кофейку модерки али пумшику желаете у Хмельного не употребляюсь а чашку чаю выпью не пьет не пьет и ничего не пьет шепнула ивановна пелагея степановне а что ж у вас здесь тоже могилки с родственников есть спросила его пелагея степановна Есть -с. у нас во втором разряде с только наших там никого нет. Тятенька в отсутствии, а родительница третий год померлась. Вот что в сереньком-то платье с малиновой оборкой дочь их и есть, а та ейная подруга, шепнула ему Ивановна. «А сколько здесь народу-то сегодня, начала снова Пелагея Степановна. вы здесь. Вы их знаете? Знаю. Мы с ними дела делаем-с. — А вы чем торгуете? — Рыбой-с. У нас садки-с. Сколько народу-с? В прошлом году и половины не было-с. в Егорыч Егорычи не замечал непрошенного гостя. Он еще больше размахивал руками. Они пили уже по третьему стакану пунша. — Да что ж ты, солнышко, воюешь? Что воюешь-то? Хоть бы угостил чем — говорила ему Ивановна. — Видишь, как толкаешься-то. — А ты не вертись. — Да чего ж не вертись-то? Ты вот взял бы рюмочку на стойке, да и поднес бы мне. — Жирно будет. — А что ж, я такая же гостья. — Какая ты гостья, шмоль? Уйди, нет, пришибу. Нечего по чужим могилам таскаться. «Ох, какой Грозный! Прав слово, Иван Грозный!» И Евстигний Егорыч счел это наименование за обиду. «А хоть я Иван Грозный, так и пошла вон! Только бы брюхо чужим добром набивать, Ты да еще народу с собой разного водишь! Пошла вон! И ты, молодец, проваливай! Не проедайся тут, не проедайся!» — Матушка Пелагея Степановна, да на что же это похоже? Сперва пригласили, а после вон гоните. — Не задержали ли? Пелагея Степановна всплеснула руками. Антипов поставил чашку на могилку и опрометью бросился вон из полисада. Ох, батюшки, да срам какой! И встигни, Егорыч, Христос с тобой! Что ты, что ты? Ведь это ж жених Манечкин! — А все равно! Вон их! Вон! Пошла вон! Вон! Вон! — заорали, следуя его примеру, и двое гостей. Другие гости, менее пьяные, начали их останавливать. — Ах, папенька, что с вами? — сквозь слезы говорила Манечка. — Так? Так-то вы гостей принимаете? — завопила Ивановна. А так-то вы гостей угощаете. Сначала и так, и сяк, Ивановна, и такая, и сякая, посватой, А после вон гнать. Спереди лежите, а сзади царапаете. Ноги моей у вас не будет, На весь Питер расслаблю. Кое-что я тебе, голубчик, знаю, По всем закоулкам раззвоню. Уйди! Нет, пришибу!» Заорал Евстигней Егорыч размахивая руками, бросился за нею, но сваха была уже за полисадом. Он задел за самовар и опрокинул его. Сделалась всеобщая суматоха. Евстигней Егорыч ругался, гости и жена останавливали его. Петенька ревел, а Гаврюшка, чтобы унять его, трубил перед ним в самоварную трубу. Проходящие по мосткам останавливались, смотрели на это происшествие и делали догадки по поводу шума. Одни говорили, что украдены серебряные ложки, а другие, что у самого бумажник с деньгами вытащили. Тотчас же после этого происшествия семейство Крыжовникова начало собираться ехать домой. Но больших трудов стоило на это сговорить Евстигнея Егорча. Часам к пяти только успели отыскать карету, положили в нее посуду, впихнули туда главу семейства и сели сами. — Вот тебе и женешок! вот тебе и выгодный женешок! вот тебе и рыбные садки. — А какой человек-то славный, богач ведь! — говорила, едучу домой, Пелагея Степановна. На глазах ее были слезы. — Ах, маменька! «Уж лучше не говорите!» — просила дочь. Остальные все молчали. И в стигне Егорыч не слыхал этого разговора, он храпел на всю карету. В летнем саду весь Апраксин был в сборе. Не быть на этом гулянии Апраксинец считает против совести. В новых блестящих цимерманах, под руку со своими дрожайшими половинами черми в богатых шляпках и платьях, прогуливались они по аллеям сада и то и дело раскланивались со знакомыми. Вот идет под руку со своей супругой Черноносов. Лицо его и на гулянии сохранило пасмурный вид. Далее Блюдечкин с сыном и дочерью, Харламов и Козявин с женами, Затравкин с нафабленными усами в красном галстуке, фертики в пестрых брюках, молодые бирюковы. Ну, словом, все наши знакомые. Даже староверы, братья Полетшины, и те искусились, потешили беса, пришли на гуляние. Все шло хорошо. Играла музыка, плавно выступали гуляющие, при встрече со знакомыми мужчины кланялись, женщины обозревали друг на друге наряды и силились найти в них какой-нибудь недостаток, чтобы на завтра был материал для сплетен. Сынки сговаривались махнуть на минирашки и выискивали удобного случая, как бы отстать от родителей. Случай этот вскоре же представился, но они сами уже не хотели им воспользоваться. В конце пятого часа кто-то проговорил слово «пожар». У апраксинцев кровь прилила к голове. — Где горит? Где горит? — с испугом спрашивали они. — Апраксин двор горит! — послышалось где-то. — Апраксин горит! Рынок горит! Горим! Пронеслась с быстротой электрического тока ужасная весть по летнему саду. Сделалось страшное смятение. Мужчины побросали своих жен и бросились к выходу. Все бежало и ехало на пожар. Сначала апраксинцы все еще не верили. Но, как только достигли Невского проспекта, картина ужасной действительности представилась их глазам. Из самой середины апраксина вылетал страшным столбом черный дым. В ужасе несли и везли из пламени торговцы свои товары. Но я бросаю перо. Сердце сжимается при описании такого несчастья. Некоторые торговцы бросались прямо в огонь и с опаленными волосами были выносимы оттуда. Уже все решили, что Праксину спасения нет, как вдруг узнали некоторые, что загорелись их жилища. Наступила ночь, а Апраксин все еще горел. Бедные торговцы в безмолвном ужасе стояли и глядели, как горело и тлелось их имущество, скопленное несколько летним трудом и, может быть, рядом лишений. Наступило утро, взошло солнце и осветило ужасную картину.